«Благодарю. Министр лайзалор высказала предположение. Нет, она прямо утверждала, что воззрение скептиков у вас непопулярны. Это так?» «Хорошее настроение Дениадора еще больше улучшилось, как ни странно». «Конечно. Мы бы сильно огорчились, будь это не так. Компореллон, видите ли, мир, утративший былое могущество».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 и все известные формы жизни, сопровождающие человека. Но если Земля не в этом секторе галактики, она должна быть где-то еще. Возможно, — хладнокровно произнес Даниадор, — но в настоящее время она не обнаружена нигде. Но, наверное, потому что ее никто и не искал. Ну, теперь этим занимаетесь вы. Я от души желаю вам удачи но никогда не рискнул бы поспорить с кем то насчет вашего успеха а были ли попытки спросил тревесс определить вероятные координаты земли косвенным способом каким либо иным методом нежели прямой поиск да ответили два голоса одновременно дениодор один из голосов принадлежал ему повернулся к пилороту вы наверное о проекте ериффа да Тогда не объясните ли его суть советнику? Я думаю, он скорее поверит вам, чем мне. Видишь ли, Голлан, на закате империи поиск прародины, как его называли, был чем-то вроде популярного хобби. Возможно, помогал людям отвлечься от тягот суровой действительности. В то время империя была на грани гибели. ну Да это ты и сам знаешь. Ливианский историк Хамбало Яриф выдвинул гипотезу,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 Ну, то есть могли бы знать, если бы существовали, а это навряд ли. Вот даже если их нет, сохранились планеты, где могли остаться их записи. Остается только найти эти планеты. Тревейс раздраженно резюмировал, вы клоните к тому, что секрет местонахождения Земли можно найти только на планетах космонитов, местонахождение которых тоже неизвестно».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 Остаются только межполовые. И, очевидно, капитаны-поселенцев и женщину-космонитов связали узы любви. Но это настолько невероятно, что я не вижу, как еще можно поверить в эту историю, ну, как несчастью и отрывкам из исторического романа. Тревес нахмурился, и это все? Нет, советник, есть кое-что еще. Мне попались на глаза какие-то цифры, видимо, оставшиеся от вычислений курса корабля,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 Zjemal